Глава четырнадцатая. Гора Олимп. Истерзанный душевно, готовый стенать от несправедливой обиды, коривший себя и вообще несчастный во всех отношениях, Болт вернулся в свою лондонскую квартиру. Как ни прискорбно прошла встреча с архидиаконом, обещание данное Эллинор надо было выполнять, и он с тяжелым сердцем приступил к неблагодарной задаче. Лондонские адвокаты, нанятые для ведения дела, выслушали указания Болда с изумлением и явным недовольством. Впрочем, им оставалось лишь подчиниться, пробормотав, как они сожалеют, что теперь все издержки лягут на их нанимателя, тем более, что немного упорства, и те же самые издержки присудили бы другой стороне. Болд отряз с ног прах конторы, которую последнее время так часто посещал, и еще не спустился по лестнице, как наверху уже начали готовить все необходимые документы. Следующей заботой Болда были газеты. О деле писало ни одно издание, но не было сомнений, что лейтмотив задает Юпитер. Болд очень сблизился с Томом Тауэрсом и частенько обсуждал с ним дела богодельни. Однако не мог сказать, что статьи в этой газете написаны по его наущению и даже что их действительно пишет его друг. Том Тауэрс никогда не упоминал, что газета выберет такой-то взгляд на события или займет такую-то сторону. Он был чрезвычайно скрытен в подобных вопросах и решительно не склонен болтать о мощном механизме, одним из тайных приводных ремней Коева имел привилегию являться. И тем не менее, Болт был убежден, что именно Тауэрсу принадлежат ужасные слова, посеявшие в Барчестере такое смятение, и считал своей обязанностью позаботиться чтобы подобное не повторилось. С этой мыслью он направился из адвокатской конторы в лабораторию, где Том Тауэрс посредством искусной химии составлял перуны для уничтожения всяческого зла и насаждения всяческого добра в этом и другом полушарии. Кто не слышал о горе Олимп, заоблачном средоточии типографской власти, где восседает богиня Строка, о дивном чертоге богов и бесов, Откуда под немолчное шипение пара и неиссякаемый ток костальских чернил исходят 50 тысяч еженочных эдиктов для управления покорной страной. Бархат и позолота не составляют трона. Золото и драгоценные каменья — скипетра. Трон зовется так, потому что на нем восседает монарх. Скипетр — потому что его сжимает августейшая длань. Тоже и с Олимпом. Случись чужаку забрести туда в скучный полдень или в сонные часы раннего вечера, он не увидит храма мощи и красоты, капища всесильного громовержца, не различит гордого фасада и колонн, держащих свод над величайшим из земных властителей. На взгляд непосвященного, гора Олимп — место малопримечательное, скромное и даже почти убогое. Она стоит особняком в огромном городе, поблизости от человеческих толп. Однако не обращает на себя внимания ни шумом, ни многолюдством. Маленькое, уединенное, бедное здание, которое наверняка снимают непритязательные люди за самую щадящую плату. «И это Олимп?» — изумится случайный прохожий. «Из за этого темного и тесного домишки исходят непререкаемые законы, обязательные для епископов, кабинетов и обеих палат, наставляющие судей в юриспруденции, военачальников стратегии, адмиралов во флотской тактике, а уличных торговок апельсинами в правильном обращении с тачками? Да, мой друг, из этих стен. Отсюда исходят единственные непреложные буллы для руководства телом и духом британцев. Этот маленький двор — Английский Ватикан. Здесь правит папа. Самопровозглашенный, самопомазанный и, что еще удивительное, сам в себя верящий. И если вы не можете ему покориться, советую вам не покорствовать как можно тише. Этот папа не страшится пока ни одного Лютера. У него есть своя инквизиция, карающая еретиков так, как не снилось самым жестоким инквизитором Испании. Он анафематствует без страха и оглядки. В его власти сделать вас изгоем, от которого отвернутся лучшие друзья. Чудищем, на которое станут показывать пальцем. О небеса! И это гора Олимп. Поразительный для смертного факт. Юпитер никогда не ошибается. Какими трудами, с каким тщанием мы выбираем достойнейших мужей в главный совет страны, и как бесплодны наши труды и чаяния. Парламент всегда не прав. Загляните в Юпитер и узнаете, как пустые заседания, как бесполезны комитеты, как напрасны прения. С какой гордостью мы смотрим на наших министров, великих слуг государства, чьей мудрости верено наше благополучие. Но кто они для авторов Юпитера? Эти мужи сообща ищут, как наилучшим образом устроить дела страны, но Юпитер объявляет, что все их решения — гиль. Зачем смотреть на лорда Джона Рассела? Зачем слушать Пальмерстона и Гладстона, если Том Тауэрс может без труда открыть нам глаза? Гляньте на наших полководцев. Сколько ошибок они допускают. На наших адмиралов. Как они бездеятельны. Все, что могли сделать деньги, честность, наука, сделано. Но как же дурно снабжают нашу армию. Как бездарно ею руководят. Лучший из лучших наших людей — кладут все силы, чтобы снарядить в море наши корабли, попусту. Все, все не так, увы, увы. Том Тауэрс, и он один, знает, как надо. Почему, почему вы, о земные министры, не следуете в каждом шаге указаниям этого небесного посланца? Не лучше ли нам было бы вручить все бразды Юпитеру? Не разумнее ли оставить никчемные разговоры, праздные раздумья и зряшные труды? Далой большинство в палате общин, долой вердикты коллегии-судей, которых надо дожидаться так долго, далой сомнительные законы и слабые усилия человечества. Юпитер выходит ежедневным тиражом 50 тысяч экземпляров, и каждый содержит исчерпывающие решения по всякому земному вопросу. Том Тауэрс сможет и хочет вести нас и направлять. Да, может и хочет направлять всех во всем, лишь бы ему подчинялись неукоснительно. Пусть неблагодарные министры не ищут себе иных коллег, кроме тех, кого одобрил Том Тауэрс. Пусть церковь и государство, юриспруденция и медицина, коммерция и сельское хозяйство, наука войны и наука мира слушают и повинуются. Тогда наступит общее благоденствие. Разве Том Тауэрс не всевидящ? От копий Австралии до приисков Калифорнии Все на поверхности обитаемого земного шара открыто его взгляду. Он один вправе судить о соответствии должности любого лица, будь то епископ в Новой Зеландии или несчастный искатель северо-западного прохода. Лондонские клоаки и железная дорога в Индии, дворцы Санкт-Петербурга и лачуги Коннахта равно не имеют для него тайн. Примечание. Здесь троллоп, перечисляет животрепещущие вопросы, обсуждавшиеся в «Таймс» в начале 50-х. Золотая лихорадка в Австралии и Калифорнии, выступление в парламенте первого епископа Новой Зеландии, решался вопрос об административном устройстве и финансировании епархии, поиски экспедиции Джона Франклина, несчастного искателя северо-западного прохода. В 1853 году «Таймс» написала, что «довольно с нас арктических экспедиций». попытки улучшить лондонскую канализацию, которые вместо ожидаемого результата привели к вспышкам холеры, а в конце 50-х к великой вони, строительство первой железной дороги в Индии, политика России и международная напряженность, которая завершилась Крымской войной, голод в Ирландии. Дело англичан читать и выполнять веления. Лишь глупцы сомневаются в мудрости Юпитера, лишь безумцы оспаривают изложенные им факты. Даже в стране, где государственная религия утверждена законом, есть атеисты. У всякой веры найдутся хулители, ни одна церковь не сумела полностью избавиться от инакомыслия. Есть те, кто сомневается в Юпитере. Они дышат одним с нами воздухом и ходят по одной с нами земле. Люди, рожденные английскими матерями и вскормленные английским молоком. Наши соотечественники. смеющий утверждать, что у Юпитера есть цена, и Тома Тауэрса можно купить за деньги. Такова гора Олимп, рупор премудрости этой великой страны. Вероятно, можно сказать, что ни одно место в XIX веке не достойно более пристального внимания. Ни одно предписание, под которым поставили свои имена все члены правительства, не имеет и половины власти бумажных листов, выпархивающих отсюда без всяких подписей. Некий великий государственный муж, некий благородный пер, скажем, герцог, ложится спать, уверенный, что все его страшатся и почитают. Он же не страшится никого, ибо мнит себя человеком, если не хорошим, то, по крайней мере, могущественным. Настолько могущественным, что ему безразличны чужие мнения о собственной особе. Утром он просыпается всеми презираемый и думает лишь о том, как побыстрее сбежать в какую-нибудь немецкую глушь, схорониться в какой-нибудь итальянской деревушке, исчезнуть с людских глаз. Что произвело такую внезапную перемену? В Юпитере напечатана статья. 50 строк в узкой колонке уничтожили самообладание его светлости и навеки изгнали несчастного из мира. Никто не знает, кем написаны убийственные слова. В клубах шепотом передают из уст в уста то или иное имя, а Том Тауэрс неспешно шагает по Пел-Мел, застегнувший воротник от западного ветра, словно он простой смертный, а не бог, мечущий перуны с горы Олимп. Впрочем, наш друг Джон Болт отправился не туда. Ему случалось прежде бродить возле этого уединенного места, размышляя, как замечательно было бы писать в Юпитер, прикидывая, в его ли силах сподобится когда-нибудь такой чести, гадая, как Том Тауэрс примет смиренное приношение его талантов и пытаясь вообразить, что и сам Том Тауэрс некогда был начинающим газетчиком, неуверенным в собственных талантах. Ведь и Том Тауэрс не от рождения стал автором Юпитера. С этими мыслями, в которых мешались честолюбивые надежды и пиетет, Джон Болт взирал на безмолвную мастерскую богов, однако до сих пор не пытался высказыванием или жестом повлиять на малейшее слово своего непогрешимого друга. Однако именно таковы были его нынешние намерения, и он не без внутреннего трепета направился к обиталищу премудрости, где Том Тауэрс по утрам вдыхал амброзию и пил нектар в форме поджаренного хлебца и чашки чая. Неподалеку от горы Олимп. Но ближе к блаженным западным краям расположена излюбленная обитель Фемиды. Примечание. Излюбленная обитель Фемиды, то есть Темпл. В прилив вода Темзы движется против ее течения от Тауэра, по легенде выстроенного Цезарем во время завоевания Британии, хотя на самом деле это произошло много позже, мимо Темпла к парламенту, восстановленному после пожара 1834 года, архитекторами Чарльзом Берри и Агастосом Пьюдженом. В отлив она устремляется обратно в море, от аристократического Вест-Энда к торжищу Сити. В описываемое время вся лондонская канализация сливалась непосредственно в Темзу, отсюда и слова «свежие приношения города». Омываемые приливом, который стремится от башен Цезаря к чертогам красноречия Берри, а затем обратившись вспять несет свежие приношения города от дворцов знати к тот купцов стоят тихие стены которые соблаговолил почтить своим присутствием закон о темпл отдельный мир внутри мира как тихие твои запутанные дорожки пользуясь чьим то недавним выражением и как в то же время близки к величайшим скоплениям людей каким строгим достоинством дышат его аллеи Пусть от них один шаг до грубости стренда и похабства Флит-стрит. Древнюю церковь святого Дунстана с ее великанами-звонарями убрали. Старинные лавки с их памятными фасадами исчезают одна за другой. Даже самые ворота обречены. Юпитер предрек им скорый конец. Слухи гласят, что вскоре в этих широтах воздвигнут новый дворец правосудия напротив дворов Вестминстера в пику Архивом и линкольнс ин Однако пока ничто не угрожает тихой красе темпла. Это средневековый двор столицы. Примечание. В 1829 году старинную церковь святого Дунстана на западе снесли, чтобы расширить улицу, и отстроили в чуть другом месте. Ее знаменитые часы, на которых две исполинские фигуры каждые четверть часа ударяли дубинками по колоколам, восстановили лишь век спустя. Ворота темпл-бара, одни из восьми церемониальных ворот Сити, создавали помеху движению, и разговоры о том, чтобы их перенести, шли долгое время. В 1878 году их перенесли в Хартфордшир. Сейчас они снова стоят в Сити, но не на прежнем месте. Здесь, на избраннейшем участке избранной земли, стоит величавый ряд апартаментов, искоса глядя на грязную Темзу. Под их окнами расстилается луг, радуя взгляды лондонцев чуть тускловатой, но все же восхитительной зеленью. Если вы обречены жить в лондонском смоге, то, безусловно, предпочитали бы обитать в этом месте. Да, вы, мой драгоценный друг, не молодой холостяк, к которому я сейчас обращаюсь, не сыщите себе жилья лучше. Никто здесь не станет спрашивать, дома вы или нет, один или с приятелями, никто не станет проверять, чтите ли вы день субботний, Строгая квартирная хозяйка не будет считать ваши пустые бутылки, а страдающий ипохондрией сосед жаловаться на ваши ночные кутежи. Вы любите книги? Где лучшее место для чтения? Тут все пропахло типографской краской. Желаете поклоняться Пафийской богине? Рощи Темпла так же как рощи Кипра. Примечание. Кефирея Пафийская – Одно из имен Афродиты. Вино и остроумие всегда здесь и всегда вместе. Пиры Темпла во всем подобны пирам Греции, в которой самые буйные служители Бахуса не забывали о достоинстве своего бога. Где можно обрести такое уединение и в то же время не лишиться ни одного из удовольствий общества? Здесь жил Том Тауэрс, успешно служа десятой музе, которая ныне покровительствует прессе. Однако не следует думать, будто его апартаменты были голыми и неуютными, как контора его соседей-юристов. Четыре стула, шкаф наполовину пустой, наполовину заполненный бумагами, обои тусклые зеленой бязи, старый конторский стол и его пембрукский собрат на шатких ножках, спиртовка для приготовления кофе и омаров, жаровня для хлеба и бараньих отбивных — такие удобства не устраивали Тома Тауэрса. Примечание. Омары и упомянутые дальше устрицы были в то время дешевой едой. Бедные юристы, которым дорого было обедать в трактире отбивной, варили омаров на спиртовке. Он занимал четыре комнаты на первом этаже, каждая из которых была обставлена, если не с великолепием, то с комфортом Стаффорд-хауса. Примечание. Стаффорд-хаус, знаменитый своими интерьерами особняк в центре Лондона, сейчас известен как Ланкастер Ланкастерхаус. Первоначально принадлежал герцогу Йоркскому, затем перешел к маркизу Стаффорду. Дом обставлен в барочном стиле, потолки расписаны Веронеза. Здесь было все, что искусство и наука добавили к роскоши современной жизни. Комнату, где обычно сидел хозяин, обрамляли книжные шкафы с тщательно подобранной библиотекой. Тут не было ни одного тома, который не заслуживал бы своего места в собрании, утонченностью слога и красотой переплета. Хорошенькая складная лесенка в углу доказывала, что книги даже с верхних полок предназначались для чтения. Во всей комнате было всего лишь два предмета искусства. Первый, великолепный бюст Роберта Пиля работы Пауэра, свидетельствовал о политических взглядах нашего друга. Второй, исключительно длинная фигура молящейся, также явственно говорил о его излюбленной живописной школе. Картина эта, кисти Милле, не висела, как обычно вешают картины, ибо в комнате не было ни одного свободного дюйма стены, но располагалась на собственной подставке. На этом пьедестале, обрамленная и застекленная, стояла молитвенная особа, глядя на Лилию пристальным взглядом, каким до нее никто и ни на что не глядел. Примечание. Милле Джон Эверет 1829-1896. Выдающийся английский живописец и книжный иллюстратор, один из создателей братства прерафаэлитов. Однако картина, описанная Тролопом, принадлежит не Милле, а другому художнику, близкому к прерафаэлитам и находившемуся под сильным влиянием Милле, Чарльзу Олстону Коллинзу, 1828-1873, младшему брату писателя Уилки Коллинза. Картина эта «Мысли монахини», написанная в 1821 году, изображает послушницу в монастырском саду. Несмотря на ехидный выпад в Смотрителе, Троллоп и Милле впоследствии дружили, и Милле иллюстрировал многие его книги. Наши современные художники, которых мы называем прерафаэлитами, вернулись не только к манере, но и к сюжетам ранних живописцев. Их упорство заслуживает высочайших похвал. Они сумели встать в робень с мастерами, у которых черпают вдохновение, а некоторые нынешние картины и впрямь несравненны. Однако поразительно, в какие ошибки впадают эти художники в том, что касается сюжетов. Их не устраивают старые композиции. Себастьян, утыканный стрелами, Луция с глазами на блюде, Лаврентий с решеткой, Дева Мария с двумя мальчиками. Увы, их новшество оставляют желать лучшего. Как правило, не следует рисовать фигуру в позе, которую человек не может сколько-нибудь долго сохранять. Кроткое терпение святого Себастьяна, молитвенное исступление Иоанна Крестителя в пустыне, материнская любовь Девы — чувство естественно, выражаемые статичной позой. А вот особая с деревянной спиной и согнутой шеей, глядящая на цветок, Наводит лишь мысль о безысходной боли. Глядя на комнату, легко было увидеть, что Том Тауэрс сибарит, хоть и далеко не праздный. Он допивал последнюю чашку чая, плывя в океане разложенных вокруг газет, когда ливрейный мальчик-слуга принес карточку Джона Болда. Мальчик этот никогда не знал, дома ли хозяин, но часто знал, что того дома нет. Том Тауэрс принимал не всегда и не всякого. В данном случае Повертев карточку в руках, он знаком дал слуге понять, что, видим, посему парадную дверь отперли и нашего друга впустили. Я же говорил, что автор Юпитера и Джон Болт были очень близки. Разница в возрасте была не слишком значительна. Тауэрсу еще не исполнилось сорока. Когда Болт учился в лондонских больницах, Тауэрс, тогда еще не нынешний великий человек, проводил много времени в его обществе. Они часто обсуждали свои перспективы и честолюбивые устремления. В ту пору Тауэрс еле сводил концы с концами. Как адвокат без практики, он писал стенограммы для любой газеты, готовой ему заплатить, и даже в мечтах не смел вообразить, что будет сочинять передовицы в Юпитер и разбирать по косточкам министров. С тех пор все изменилось. Практики по-прежнему не было, но теперь адвокат ее презирал, И не отказался бы от нынешней карьеры даже ради судейского кресла. Пусть он не носил горностаевой мантии и других зримых регалий, но какого сознания собственной значимости он был преисполнен. Да, его имя не печатали в заголовках. Никто не писал мелом на стенах: "Да здравствует Том Тауэрс!" или "Свобода печати и Том Тауэрс!", но какой член парламента обладал хоть половиной его влияния? Да, провинциалы не беседовали каждый день о Томе Тауэрсе, однако они читали Юпитер и соглашались, что без Юпитера и жизнь не в жизнь. Такая сокровенная, но ощутимая власть вполне его устраивала. Ему было приятно тихонько сидеть в уголке своего клуба, слушать громкий разговор политиков и думать, что все они в его власти, что он может уничтожить самого громогласного изговорунов. одним росчерком пера ему нравилось смотреть на могущественных людей о которых он писал ежедневно и льститься мыслью что все они пред ним ничто каждый из них отвечал перед своей страной каждого могли признать к ответу каждый должен был безропотно сносить поношение и брань но перед кем отвечал том тауэрс никто не мог его оскорбить никто не мог призвать к отчету Он писал убийственные слова, и никто не смел возразить. Министры заискивали перед ним, хотя, возможно, не знали его имени. Епископы боялись его, судьи сомневались в собственных вердиктах без его одобрения, а военачальники думали о действиях врага меньше, чем о грядущем отклике Юпитера. Том Тауэрс никогда не хвалился Юпитером. Он редко упоминал газету даже с закадычными друзьями, и просил не упоминать ее в связи с ним, что не мешало ему ценить свою избранность и быть самого высокого мнения о собственной важности. Вполне возможно, что Том Таверс почитал себя самым могущественным человеком Европы. Изо дня в день он тщательно притворялся смертным, но в душе знал, что он — бог.